Глава двадцать шестая Я выхожу из учебного кабинета, спотыкаясь и прижав руку карту. рту. Брэм ждёт в коридоре, и при виде меня у него широко раскрываются глаза. «Что случилось?» За мной в коридор сразу же выходит наставница Кира. «Хвала костям», — говорит она, увидев Брема. «Саске нужен врачеватель. Ты не мог бы ее проводить?» Скажи наставнице Дине, что, гадая, она перенапряглась, и ей нужно какое-то зелье от тошноты. Но Кира ошибается. Никакое зелье на свете не избавит меня от тошноты. Я вспоминаю, как Нора сказала, что передаст меня наставнице Кире. Выходит, сейчас Кира передает меня Брему. Я вырываюсь, и его рука соскальзывает и падает вниз. Я игнорирую обиду, написанную на его лице, и спешу прочь. Он бежит следом и догоняет меня. Что произошло? Но я не отвечаю. Оказывается, предательство очень похоже на горе. Это чувство сначала почти душит меня, затем становится более или менее терпимым и, наконец, начинает терзать меня опять. Нора сидела в моем доме в Мидвуде. В ее глазах были слезы, когда я рассказала ей, как погибла моя мать. Она держала меня за руку, обещая, что поможет мне найти Лэттема и добиться торжества справедливости и правосудия. Но все это время она была с ним заодно. Как Деклан. Я жду, пока мы не отходим далеко от учебного крыла, и только тут решаюсь заговорить, повернувшись к Брэму. «Ты и сейчас шпионишь для нее? спрашиваю я сквозь стиснутые зубы. «Для кого? Для Норы? Разумеется, нет. Тогда зачем ты поджидал меня там?» «Затем, что мы оборвали наш разговор, как-то странно, и я хотел поговорить с тобой». Он трет щеку. «Саски, а что с тобой? Что там произошло?» Я кладу ладонь на живот. У меня такое чувство, будто судьба смеется надо мной, используя мою жизнь, словно детскую игрушку, тряся калейдоскоп и перетряхивая все, что я, как мне кажется, знаю. И единственное, что я могу сделать, это ждать, когда появится новый образ». Магическую книгу в мою комнату принёс Милеттам. Это сделала Нора. Он застывает, затем его лицо искажает ярость. Так внезапно, что я делаю шаг назад. Его руки сжимаются в кулаки. «Я тут ни при чем, говорит он. «Я ей доверяла». Тихо произношу я, обращаясь не только к Брэму, но и к самой себе. «Я тоже ей доверял. Если бы я знал...» Он делает глубокий вдох и щиплет себя за переносицу. «Что ты хочешь теперь делать?» Мои мысли лихорадочно крутятся, бешено бьются, затем буря медленно затихает. И вместе с успокоением приходит ясность. «Я хочу потребовать у нее объяснений». Лицо Брэма напряжено, взгляд мрачен. «Я пойду с тобой». Мое спокойствие длится недолго». Пока мы торопливо шагаем по коридорам, моя боль переходит в клокочущую ярость. Нора заплатит за это, как и летом. Мы приближаемся к лестнице, когда к нам подбегает Тейлон, размахивая какой-то бумагой. За ним спешат Джейси, Тесса и Никлас. Мы вас обыскались. Его лицо раскраснелось, он кладет руку на перила и глотает воздух. Мы только что получили развернутое задание для нашей заключительной костяной игры и... Его голос замолкает, когда он видит выражение наших лиц. «Что случилось?» «Нора — сообщница Лэтома», — говорит Брэм. Следует молчание, затем все они начинают говорить разом. Вопросы, потрясения, возмущения. Нет, я не могу просто стоять и болтать. Надо что-то сделать до того, как гнев сожжёт меня изнутри. Пусть я пока не могу добраться до Лэтома, но у меня есть возможность добраться до Норы. Я поворачиваюсь на каблуках и пускаюсь бежать вниз по лестнице. Остальные, грохоча ботинками, устремляются вслед за мной. Добежав до кабинета Норы, я, не постучав, распахиваю дверь. Она сидит в обитом плюшем кресле, поставленном перед камином, в котором потрескивает огонь. В руке она держит чашку чая, и на столике рядом с нею стоит коробка с печеньем. «Саския», — говорит она, — «какой приятный сюрприз». «Я могу тебе чем-то помочь?» Ее тон беззаботен, приветлив, как будто ей абсолютно не о чем волноваться. Это разъяряет меня. «Вы лгунья!» Со злостью выпаливаю я. Она сужает глаза. Она смотрит на остальных членов моей команды, сгрудившихся у меня за спиной. «Что-что?» «Вы обещали помогать искать Лэтема, но вместо этого все это время оказывали помощь ему самому». По ее лицу пробегает какая-то тень — удивление, сожаление, чувство вины. Но она быстро овладевает собой, и ее выражение вновь становится безмятежным. Она опять подносит чашку к рту и осторожно дует на чай. Боюсь, я не понимаю, о чем ты. Брем делает шаг вперед. Мы донесем на вас Верховному Совету. Надо полагать, сыворотка правды поможет освежить вашу память. Она раздраженно смеется. «Ты мне угрожаешь?» Брэм холодно смотрит на нее. «Да». Нора отпивает свой чай. «Это было бы неблагоразумно». Она так невозмутима, что это выбивает меня из клеи, и в мою кровь проникает холод. «Это не сойдет вам с рук», — говорю я. Стоящая за мною Тесса кладёт ладонь на мою лопатку. «Вот именно, не сойдет. Нора ставит свою чашку на столик. «Чего ты хочешь, Саске?» Ее взгляд прикован ко мне. На остальных она даже не глядит, как будто понимает, что главное тут я. Вот что сейчас произойдет: Вы признаетесь Верховному Совету, что работали на Лэттема, что позволили ему использовать костяные игры в его собственных целях. А затем сообщите им все известные вам сведения, которые могут помочь им найти его. Ее брови выгибаются, губы растягиваются в веселой улыбке. У тебя получился чудесный рассказ. А теперь послушай мой. Она сжимает ладони перед собой, словно ребенок, увлеченный занимательной игрой. Мы поедем к Верховному Совету, ты расскажешь им о своих подозрениях, после чего они спросят, что заставило тебя сделать такое нелепое заявление. Ты начнешь запинаться, но в конце концов, все же признаешься, что ты увидела все это гадая на костях. Гадая о прошлом. Она встает и начинает ходить перед камином туда-сюда. Вид у нее сейчас такой, будто она читает лекцию в лектории и упивается при этом каждым моментом. На меня наваливается тяжкий ужас. Я чувствую, как он давит на меня. «Ты можешь сказать, что это случилось всего один раз, что это вышло случайно, что это была оплошность, но я сошлюсь на аналогичный случай, решение по которому вынесли вы сами». а затем попрошу Верховный Совет потребовать, чтобы ты показала им свою метку мастерства. Я чувствую, как по нашей комнате словно пробегает взрывная волна. И Нора смеется. «Я вижу, ты держала это в секрете. Может, ты продемонстрируешь ее сейчас?» Я инстинктивно обхватываю себя руками, закрыв ладонью метку мастерства. «У Саски эта метка очень красива», — говорит Нора. Очень затейливо. И имеет три угла. Бедный Дженсон сейчас томится на острове Клыков, неся наказание за то же преступление, в котором и соски. Надо же, какой парадокс. Только представьте себе, как к этому отнесется Верховный Совет. На лице Джейси мелькает тень огорчения, но ее быстро сменяет вызов. «Это неважно», — говорит она. «Мы все скажем, что знаем о вас». мой рассказ еще не закончен как ни в чем не бывало продолжает нора у воли я обнаружила в его кармане одну странную вещь носовой платок пропитанный дурманищем зельем он заявил что этот платок ему дала ты но этого не может быть ведь ты сопряжена с приготовлением зелий которые принимают внутрь разве что она нарочито широко раскрывает глаза Что Саскиа подговорила тебя использовать магию, с которой ты не была сопряжена? Нора постукивает указательным пальцем по своей нижней губе. А Николасу придется ответить за украденные зацепы. Из надежного источника мне стало известно, что Тейлан позаимствовал одну из учебных птиц из зверенца. А разве ты, Тесса, и ты, Брэм, не помогаете Саске учиться также и другой магии, с которой она не сопряжена? Это было бы непростительно в глазах совета. Из комнаты будь-то разом выкачали весь воздух. Мы все лишаемся дара речи. Она права. Каждый из нас виновен в правонарушениях, из-за которых, если о них прознает Верховный Совет, нас могут исключить. Или хуже. Вот что сейчас произойдет, повторяет Нора мои собственные слова. Ее голос звучит раздраженно. Вы шестеро будете держать рты на замке, вести себя тише воды ниже травы и проведете вашу заключительную костяную игру. Если у вас получится выполнить задание, вы через несколько недель завершите вашу учебу, покинете замок Слоновой Кости и станете жить дальше. Но если вы решите распространять слухи, то знайте, я вас уничтожу. Вам это ясно? Ответом ей служит наше потрясённое молчание. «Вот и хорошо. А теперь уходите. Мой чай остывает». Я смотрю на остальных. «Идите. Я присоединюсь к вам потом». Они нехотя выходят, а я остаюсь. Предательство норы сжжёт меня, как кислота. Мне нужны ответы. «Почему?» — чуть слышно спрашиваю я. «Почему вы помогаете ему?» Выражение лица Норы смягчается, но я не смогла бы сказать, искренно это или нет. Я не в восторге от Лэттема, но в данном случае наши интересы совпадают. Руководя замком Слоновой Кости, я могу в полной мере понять, насколько Костелия подрезает крылья самым талантливым из своих граждан, ограничивая их потенциал. Я уже много лет пытаюсь отменить сопряжение с магией, но Верховный Совет не желает прислушаться к голосу разума. «Но ведь Лэтом порочен. Он воплощает зло. Вы действительно готовы принести меня в жертву, чтобы он смог добиться своего?» Она сдвигает брови. «Иногда даже порочные люди бывают правы. А для того, чтобы вести за собой людей, надо уметь делать трудный выбор». Не так давно примерно это сказала мне наставница Кира, но вряд ли она имела в виду то же самое. «А наше заключительное испытание хотя бы реально?» Или это просто еще одна возможность для Лэтема помучить меня? Разве оно не может быть и тем, и другим? Наши взгляды на мгновение встречаются, и она вздыхает. Разумеется, оно реально. И может статься, если ты добьешься успеха, мы получим именно то, чего хотим. Мне не хватает духа спросить ее, кто такие эти мы. Я и Нора или Нора и Лэтем. Но если бы и хватило, я не знаю, сказала бы она правду или нет. И в том, и в другом случае Летом искусно расставил свою ловушку. И чтобы найти его, мне придется идти прямиком в нее. Ночной воздух холоден, холмы заволакивает туман. Я засовываю руки в карманы моего плаща и сжимаю срощенную кость моей бабули, словно это спасательный трос. Я вспоминаю, как смотрела на себя стоящую на палубе корабля, который покинул Мидвуд, на другом моем пути. вспоминаю как я подняла глаза к небу и взглянув на звезды подумала что они похожи на кости рассыпанные на бархате и мне показалось что я смогла бы прочесть судьбу всего мира если бы знала как на них надо гадать но сегодня небо так плотно затянуло пеленой облаков что не видно ни одной звезды и судьба костыли остается тайной мы в шестером спускаемся по знакомой дороге ведущей в город мы могли бы подождать до утра Но после нашего разговора с Норой никто из нас не смог бы спокойно сомкнуть глаз в стенах замка Слоновой Кости. И мы собрали все необходимое для того, чтобы продержаться несколько дней, и ушли. Улицы города безлюдны. На булыжниках мостовой отражаются блики от желтого света фонарей. Мы находим скамейку и садимся, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. «Простите, мне так жаль?» — говорю я наконец. «Я испортила вам жизнь». Ее испортил Летом, бормочет Брэм. «Инора». «Почему ты не сказала нам о своей метке мастерства?» спрашивает Тесса. Ее голос негромок, тон осторожен, но мое ухо улавливает в нем скрытую боль. «Ты знала, что я умею пользоваться ясновидением третьего порядка? Ты сама видела, как я делала это в магазине Лэтома?» «Да», — мягко говорит она. «Но почему ты не рассказала нам о метке?» «Не знаю. После того, что произошло с Дженсеном...» «Именно этого Лэтом и добивался», — перебивает меня Брэм. «Он придумал для нас такое испытание, которое заставило бы Саскию думать, что она не может нам доверять. Оно должно было вбить между нами клин». «Он прав. Разумеется, прав. Лэттем управлял нашими костяными играми для того, чтобы причинить мне как можно больше мук». Но то, как Брэм это сказал, будто он пришел к какому-то новому выводу, что тревожит его, но он одновременно порождает во мне такое чувство, будто я чего-то не понимаю. «Но у него ничего не вышло», — говорит Джейси. «Мы не оставим тебя». Я вздыхаю. «Возможно, вам стоило бы это сделать», — Тейлон фыркает. «Что за чушь? Мы бы ни за что на это не пошли». Его рука сжимает сложенный лист бумаги, на котором изложены все детали нашего нового задания. Никлас опускает глаза и вперяет взгляд в эту бумагу. «Думаю, нам следует выяснить, что представляет собой преступник, которого мы должны изловить». «Пожалуй», — соглашается Тейлон. Его руки дрожат, когда он разворачивает листок и кладет его себе на колени. Мое сердце пускается в голубь. Я ожидаю, что сейчас увижу имя Лэттема. С него сталось бы придумать такую костяную игру, которая по неволе приведёт меня к нему. Так что, когда я читаю имя Рейна Роу, выведенное аккуратными буквами, у меня вырывается долгий выдох. Не знаю, что я испытываю сейчас — облегчение или разочарование. С одной стороны, мне хочется сойтись с Летомом лицом к лицу. Я чувствую, ярость, пылающая в моем сердце, требует этого. иначе она сожжет меня изнутри. Однако я понимаю, что еще не готова, и не знаю, буду ли я когда-нибудь вполне готова схватиться с ним. Джейси стучит пальцем по плотному листку. Она обработчица костей. Я пробегаю глазами список ее преступлений, и мне становится плохо. Обработка незаконно полученных костей, сбыт краденого, соучастие в убийстве. Это напоминает мне о Деклане. Об острой боли от его предательства, которую я испытала, обнаружив, что он продает на черном рынке кости моего отца. Я также помню тот ужас, который нахлынул на меня, когда я поняла, он помог организовать убийство двух членов муниципального совета Мидвода. Возможно, это и есть суть. Летом желает разбередить мои раны, заставить меня заново пережить все муки болова. Ведь чем больше я буду страдать, тем больше магической силы будет в моих костях, когда он, наконец, убьет меня. Но я не доставлю ему такого удовольствия и стану относиться к этому испытанию как к обыкновенной игре. Я отодвигаю свои чувства подальше и говорю. До того, как пропасть, она работала здесь, в городе. Наверное, нам следует начать ее розыск с визита в Косницу. «Точно», — соглашается Джейси. Наверняка совет начинал свои поиски именно там, когда ее ловили. Тейлон зевает. «Не кажется ли вам, что сначала мы могли бы немного поспать? но ну, хотя бы чуть-чуть». «В такой час косница все равно закрыта», — говорит Брэм. «Отдыхайте. Первым вас буду охранять я». Я еще никогда не чувствовала такого изнеможения, но также никогда не была так уверена, что не смогу заснуть. И все же думаю, надо попробовать закрыть глаза. Это лучше, чем ничего. Несмотря ни на что, я, видимо, засыпаю, потому что следующее, что я вижу, это солнечный свет, просачивающийся через просветы в облаках. Но мое будущее кажется мне все таким же беспросветным.